Глава 20. Объект номер 3. Что, черт побери, происходит? Этот выкрик первое, что донеслось до моего слуха после пробуждения, и он, как нельзя, лучше передавал и мое собственное настроение. Морчас от головной боли, я приподнялся и сел на ложементе, огляделся с просонью щуря глаза от света. Напротив меня, с таким же мрачным, заспанным видом, сидел Эрик. Док, Вульф и Стинг. Пока не очнулись, но уже начали ворочаться, а вот Стелла была на ногах. Мало того, нервно расхаживала по залу, кого-то распекая по НКИ. Через пару минут один за другим начали приходить в себя остальные члены отряда. Поднимались, переглядывались, начинали шептаться между собой. «Ты-то как, цел?» — спросил я у Эрика. «Да, успел выйти, но не разглядел толком, что там происходит». «Ну...» но корабль талантский, все увидели?» — вмешался Стинг, возбужденно вскакивая. «Вот это поворот! А видели, как они жахнули по великану?» «Я видел», — отозвался я. «Но и кораблю тоже здорово досталось. Мне показалось, что он падает». «Эх, надо было чуть дольше задержаться. Теперь гадай, кто там кого!» Стинг с досадой пнул воздух. «Меня больше беспокоит, что там с нашими союзниками-неписями», — проворчал Эрик. На душе царапнули кошки. Бао, Дракенбольд, Анаана. Смогут ли они найти укрытие среди того апокалипсиса, который сейчас разразился в Гараксе? «Какой план, Стелла?» — обернулся Эрик к главе отряда, увидев, что та закончила разговор и устало опустилась на один из пустых ложементов. «Попробуем вернуться?» Вместо ответа женщина сгорбилась и спрятала лицо в ладонях. «На секунду мне показалось, что она сейчас разрыдается», но она быстро взяла себя в руки и выпрямилась, торопливо протирая заблестевшие глаза. «Не будем пороть горячку», — отрезала она. «Мы и так все работаем на износ. Постоянно скакать туда-сюда из Артера в Реал опасно для здоровья. Так что следующую вылазку сделаем не раньше, чем через пару часов. А пока мне нужно подумать». «Откуда там Аланты?» — не выдержал Стинг. «В смысле, живые, целый корабль». «Да не знаю я!» — почти выкрикнула Стелла, и голос ее заметно дрогнул. «Тогда нужно вытрясти информацию у тех, кто знает», — процедил Эрик. «Ваши кураторы явно что-то скрывают. Нужно добиться от них ответа». «Ты думаешь, я не пробовала?» — огрызнулась Стелла. «Мне четко дали понять, что вопросы здесь задаю не я. У меня другая задача, с которой я, похоже, не справляюсь. Мне кажется, нужно рискнуть, Стелла». — осторожно предложил Вульф. — Ты же видишь, все окончательно уходит из-под контроля. Нужно убедить кураторов, что, не имея полной информации, мы не сможем выполнить свою работу. Стелла не ответила, но вид у нее был красноречивый. Может, она попросту боится? — Есть еще один вариант, — сказал я, воспользовавшись повисшей паузой. — Прижать маретти Он явно знает куда больше, чем говорит. Он или этот его... «Таинственный клиент?» «Его клиент?» — переспросила Стелла. «Сдается мне, ты тоже знаешь больше, чем говоришь», — проворчал Эрик, глядя на меня из-под лобья. «Между прочим, я видел, как ты общался с этим хлыщом. Он приходил к тебе в кампус». «Какой ты наблюдательный!» Эрик поднялся со своего места и подошел ко мне. Я тоже выпрямился, чувствуя в его движениях угрозу. Но он остановился в шаге от меня, спокойно, но внимательно глядя в глаза. Мы были почти одного роста и возраста, только он заметно мощнее. Драться с ним мне точно не хотелось бы. «Выкладывай уже», — сказал он. «Нет смысла что-то скрывать. Возможно, завтра нас всех здесь уже не будет». Он был прав, конечно. К тому же мне ведь и самому все эти тайны уже поперек горла. Но все же было немного боязно. «Вам не понравится то, что я расскажу. Тебе особенно». «Говори уже, Стас!» — подбодрил меня Стинг. «А там разберемся. Мы же вроде как команда». «Ну да, тебе ли об этом говорить?» — усмехнулся я. «Ты тут еще и дня не пробыл. Просто во мне силен командный дух. Давай уже не томи». Я вздохнул. «Ладно, чего уж там. Мы с Моретти пару раз беседовали наедине. Он предлагал мне всяческую помощь и содействие, вроде как по старой дружбе». Он ведь тоже работал на Маверика до его смерти. И что он хотел от тебя взамен? Холодно спросила Стелла. Чтобы ты шпионил за нами? Да я вас умоляю. Мне кажется, он и без меня прекрасно осведомлен о каждом нашем шаге. Нет, предложение его было более радикальным. Он, а точнее, заказчик, которого он представляет, хотел, чтобы я убил Эрика Вартере. В зале стало так тихо, что стал отчетливо слышен шелест винтов за вентиляционными решетками. «И ты согласился?» — приподнял бровь Эрик, не сводя с меня взгляда. «А ты как думаешь?» — огрызнулся я. «Так, ребят, ребят, давайте только без лишних нервов!» — вклинился между нами Стинг. «Давайте все проясним. Когда это было?» «Вчера. Собственно, когда Маретти приходил ко мне в комнату». «И ты молчал?» — процедила Стелла. «Я решил потянуть время». Да и момент был неподходящий для того, чтобы поднимать эту тему. Каждая минута на счету была. Провалили бы к чертям всю оборону Гаракса. «Да мы и так ее провалили», — пожал плечами Вульф. «Но я бы не стал торопиться с выводами», — возразил Стинг. «У нас осталась Золотая Гавань и Аланты, которые, конечно, как снег на голову. Ведь ничего же не предвещало». «Ага, кроме Ники», — фыркнул я. «Дракенбольд прав». Похоже, она знала о том, что Аланты вернутся, и пыталась предупредить. Только мы не смогли увязать концы с концами, а ведь у нас и другие намеки были. Например, что насчет той земли, которую я обнаружил к востоку от мыса Тараска? А, Стелла, ты, похоже, попросту решила замять этот вопрос. У меня просто нет на него внятного ответа, одни смутные предположения. Так поделись хотя бы ими». Судя по выражениям лиц остальных членов команды, они были тоже не прочь послушать. Стелла, сдавшись под общим давлением, вздохнула. Тут все одно к одному. Разбухание объема данных на сервере в десятки раз. Неизвестная земля на востоке. Там, где уже должна быть непересекаемая граница. Прибытие Алландского корабля откуда-то из-за моря. Все указывает на то, что размеры Артера гораздо больше, чем мы привыкли считать. Это целая планета. «А Артер — это лишь один из ее континентов». «Ну а что, вроде бы звучит логично», — пожал плечами Стинг. «Тогда у нас с тобой совсем разные представления о логике», — невесело усмехнулась вердизайнер. дизайнер потому что я не вижу во всем этом никакого смысла. Даже известный нам континент Артера размером почти с Австралию. И даже в таком виде это самый грандиозный массив данных, с каким только работало человечество. Если чисто теоретически попробовать конвертировать идентическую информацию в цифровую, то это получится, не знаю, миллиарды и миллиарды терабайт. Да нет, больше. Там уже просто немыслимые цифры. «И тут выясняется, что это только вершина айсберга», — кивнул Вульф. «Вот именно. Получается этот виртуальный мир размером с саму Землю? Кому понадобилось создавать такую грандиозную симуляцию? И почему, когда ее передали в NGG, оставили доступной только небольшую ее часть?» «На этот вопрос смогут ответить только хозяева ядра», — сказал я. Но если верить маретти те, кто начинал этот проект, уже не удел. «Верить маретти плохая затея», — проворчала Стелла. «Но я бы и правда не отказалась выяснить, что ему известно. Но как мы его прижмем? У нас нет на него никаких рычагов влияния». «Ну, ты прям как маленькая», — загадочно улыбнулся Стинг. «Ты только устрой нам встречу в приватной обстановке, а уж мы его разговорим». «Вот именно!» — мрачно поддакнул Эрик, поигрывая желваками. «Вы что задумали?» — нахмурилась Стелла. «Мы ведь не можем просто...» Стинг, слушая ее, с усмешкой ударял кулаком в раскрытую ладонь. «Это ребячество! К тому же служба безопасности! Этих дуболомов мы обойдем!» — отмахнулся Стинг. «Да и вообще, дорогая, за кого ты меня принимаешь? Ты серьезно думаешь, что я предлагаю его бить? Мы ведь не шпана малолетняя!» «Мы просто поговорим с ним». Я много раз пыталась с ним разговаривать. «Ты уж прости, но...» «Давай в этот раз я попробую». «Стоит прислушаться, Стелла», — вмешался я. «Стинг — лучший переговорщик из всех, кого я знаю». «Ей-богу, он бедуинам песок продать может». «Еще бы, он профессиональный мошенник». «Я видела его досье». Стинг пожал плечами, скорчив смешную рожу. «Забавно». В реале он выглядел совсем не так, как в Артере, но по его манере разговаривать, по жестам, по мимике, его можно было сходу узнать. И сейчас, на месте светловолосого импозантного мужчины за сорок, я ярственно видел насатого язвительного коротышку-лучника. «Мне кажется, ты слишком самоуверен. Ты не знаешь Маретти. Стас мне подробно рассказывал обо всем, что он говорил. К тому же я и сам с ним уже успел пообщаться». «Это еще когда?» «Когда я только приехал. Он перехватил меня еще у ворот кампуса. Мы с ним довольно долго болтали, и он тоже сделал мне кое-какое предложение». «Тоже убить Эрика?» — спросил я. «Прикинь, правда прикольно?» — беспечно отозвался он. «Кому-то ты явно встал поперек горло, парень», — покачал головой Вульф, глядя на Эрика. «Не он!» — поднял палец вверх Стинг, — «а его аватар в артере!» «Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если бы можно было просто грохнуть его в реале, думаете, они бы не сделали этого?» «Вот ведь, сукин сын!» — не выдержала Стелла. «Я всегда знала, что Марети плетет какой-то заговор за моей спиной». «Заговор — это сильно сказано», — цикнул языком Стинг. «Он действует слишком топорно, рискует, а значит, очень торопится». И поэтому ты думаешь, что его так просто будет расколоть? спросил Вульф. Да он вам и так выдал много из того, что знает. И думаю, с радостью сбросит груз с плеч и расскажет остальное. Весь вопрос в том, можно ли ему доверять? фыркнула Стелла. Стинг покачал головой. не Весь вопрос в том, можно ли доверять тебе? ⁇ глаза Стеллы сузились и на мгновение мне показалось, что она сейчас бросится на Стинга и расцарапает ему лицо, но тот оставался невозмутимым. В воцарившейся тишине вдруг раздались негромкие щелчки каблуков по полированному полу. Маретти, как всегда, был в безупречном дорогом костюме и начищенных до блеска туфлях, но лицо было бледным и осунувшимся, а ведь он, наверное, как и Стелла, последние несколько суток почти не спит. «Помянешь дьявола, он и появится», — процедила Стелла. «Я тоже рад вас видеть, мисс Вайс», — одними губами улыбнулся адвокат. «Итак, похоже, наступает момент истины. Вы ведь подслушивали нас, не правда ли?» «Конечно! Все эти дни!» Моретти произнес это с легким удивлением, словно предположение о том, что могло быть иначе, его слегка обидело. «Что вам нужно? Чтобы вы, наконец, определились, на чьей вы стороне?» Знаете, какой вопрос я люблю задавать всем, кто впутался в эту историю? «Зачем вы здесь?» Это помогает понять, чего ждать от человека. К примеру, мистер Блэк вот здесь с благородной миссией спасти свою девушку, в том числе из-за того, что терзается чувством вины. Ведь в некотором смысле она застряла между мирами из-за него. Эрик смотрел на Моретти искоса, хотя и без особой агрессии, но на последних словах недобро прищурился. «И так можно пройтись по каждому. У мистера Стинга самая простая, но самая надежная мотивация — деньги. У того, кого вы называете «доком», желание помочь другу и выбраться из собственной депрессии. Мистер Андерсон пытается вылечить свою дочь, мистер Князев не может побороть свою зависимость от Артера. «Ну а вы, мисс Вайс...» Стелла развернулась к нему, с вызовом вскинув подбородок. «Вы здесь единственные, кто работает на правительство, и вряд ли вы так упирались бы из-за денег. Вы весьма амбициозны, и ваши кураторы это знают. Так что же они пообещали? Поставить вас во главе следующего масштабного проекта или отдать вам Артер?» «Точнее, то, что от него останется», — проворчал Вульф. «Я не собираюсь обсуждать это с вами, мистер маретти холодно отозвалась Стелла, но потому как дрогнул ее голос, можно было понять, что адвокат был близок в своих предположениях. «Я знаю, что вы упрямы, мисс Вайс. Мне остается лишь надеяться, что вы не глупы». «Неужели вы не видите, что все летит под откос? Все, что вы знали об артере, об эдетических технологиях, лишь верхушка айсберга, да и та сплошь покрыта слоем вранья. И сейчас, повторюсь, настал момент истины. Вы должны решить, что для вас важнее — выслужиться перед начальством или докопаться до правды?» «Уж не вы ли ее нам откроете?» — саркастически усмехнулась Стелла. «Я могу». «Я и сам многое узнал за последние часы, и это знание во многом перевернуло мою картину мира, и уж поверьте, меня-то трудно впечатлить». «Это знание поможет нам вытащить Нику?» — спросил Эрик. Моретти помедлил, внимательно разглядывая его. «Я не могу этого обещать. Свое мнение по этому вопросу я уже высказывал, и оно не изменилось. Но то, что я вам покажу...» поможет понять, что происходит на самом деле, а дальше уже вам решать. Но времени у вас гораздо меньше, чем вы думаете. Почему? Потому что и мир выжил. И теперь с остатками Орды двинется к Золотой Гавани. У него на это уйдет не больше двух локальных суток. При этом подозреваю у Гавани, кто он обеспечит ему еще какое-нибудь подкрепление. «А что с кораблем Алантов?» — уточнил Стинг. «Вроде тоже уцелел, но поврежден». «А великий Менгир в Гараксе?» — спросила Стелла. «Разрушен. В гавани остался последний. И вы ведь прекрасно понимаете, что будет, когда и его не станет». Мы обернулись к Стелле. «Великие Менгиры в оплотах — это опорные точки всей сети Менгиров», — пояснила она. «Если исчезнут они...» «Демонам даже не понадобится уничтожать остальные. Мы все равно уже не сможем подключиться к Картеру». «Значит, у нас осталось часов 6-7 реального времени», — подытожил Эрик. «А мы ни на шаг не приблизились к тому, чтобы помочь Нике». «Скажите честно, вы знаете, как ей помочь? Или, может, знает ваш заказчик?» Моретти тут не стал торопиться с ответом, и, кажется, это была не просто театральная пауза. Он что-то лихорадочно обдумывал. «Исходя из того, что мне теперь известно, в целом вы на правильном пути. Вам нужно добраться до сердца Артера. И что потом?» «Ника ведь давала вам подсказки», — усмехнулся он. «Только она, кажется, перестаралась, пытаясь укрыть их смысл от своей темной ипостаси. Вспомни, что она сказала тебе, Эрик. Тебе лично». «Я все равно не смогу выполнить ее просьбу», — помрачнел Эрик. «Она сказала...» чтобы я оставил ее, забыл о ней, нашел другую. Или, иными словами, разбил ей сердце, — подытожил я. Мы должны уничтожить сердце Артера. — Но что тогда будет с Никой? — спросил Эрик. Моретти пожал плечами. — Я не знаю, и никто не может знать. «Вы же помните, что каждый аватар игрока в Артере создавался с уникальным набором настроек. И вы предлагаете рискнуть жизнью Ники? Ее жизнь и так в опасности с того самого момента, как Хтон использовал ее в своих целях. И к концу дня вся эта история все равно закончится. Вы, конечно, можете просто подождать». Все угрюмо молчали. Никому не хотелось брать на себя ответственность за подобные решения. Да и, по большому счету, большинство из нас были чужими людьми для Ники. Решать должен был Эрик, как ее парень, или Макс, как ее брат. Но Макса сейчас в кампусе не было. Он как раз уехал, хотел навестить Нику. Стелла тяжело вздохнула, снова садясь на край ложемента. Обмякла, будто из нее вынули хребет. «Допустим, я поверю вам, мистер Моретти», — тихо проговорила она. «Поверю, что вы и правда знаете об этой ситуации что-то, чего не знаю ни я, ни мои кураторы». «Что вы хотите в обмен на эту информацию?» «Совсем немного. Во-первых, вы, мисс Вайс, не будете ничего рассказывать вашим кураторам, хотя бы в течение ближайших часов». А во-вторых, он взглянул на Эрика. «Аватар Эрика Блэквуда должен умереть». «Предлагаете мне совершить самоубийство?» — криво усмехнулся тот. «Но вы, видимо, кое-что обо мне не знаете. О, как раз о вас! Я знаю все, мистер Блэквуд, и прекрасно понимаю, как вы рискуете. Но когда вы будете знать то же, что и я, вы поймете. Другого пути нет». «Я согласен. Эрик!» — предостерегающе окликнула его Стелла. Он обернулся к ней. «Хватит уже болтовни! Если нужно рискнуть, я готов!» «Теперь дело за тобой. Ты согласна утаить наш разговор от кураторов хотя бы на время?» «Следующий по графику созвон с ними. В девять вечера». Чуть помедлив, ответила она. «Этого вполне достаточно, мисс Вайс», — отозвался маретти «Думаю, в артере все решится даже раньше. Что же касается остальных, мне кажется, не всем из вас имеет смысл лезть дальше в это дело». «Ха!» «Ну нет уж, от меня вы точно не отделаетесь», — запротестовал Стинг. «Я точно буду здесь до конца и, надеюсь, еще раз увидеть аланский корабль, а еще лучше побывать на борту». «Я тоже в деле», — поспешил ответить я. «И я», — кивнул Патрик. «Я останусь», — последним отозвался Док. «Что ж, как хотите. Хотя это тот случай, когда меньше знаешь, лучше спишь. Пойдемте со мной». «Куда?» С подозрением прищурилась Стелла. «Я, конечно, могу все объяснить и на словах, но кое-какая демонстрация сделает мой рассказ гораздо убедительней. К тому же, будет лучше, если наш разговор будет проходить в более укромном месте». «Да уж, сложно найти более укромное местечко», — пробормотал Стинг, когда двери лифта открылись на минус шестом этаже. За дверями царила прохлада и полутьма. Квадратные световые панели на потолке начали включаться автоматически на нашем пути, когда мы вышли из лифта, срабатывали датчики движения. Дизайн помещения был минималистичным, пустые матовые стены, подсвеченные на стыке с полом и потолком, гладкий пол, минимум дверей от лифта начиналась кольцеобразная галерея, опоясывающая обширный зал и огороженная по внутренней стороне перилами из стекла и хромированного металла. В центре же возвышалась огромная колонна-призма, уходящая и вниз, и вверх на смежные этажи. Колонна эта перемигивалась сотнями мелких голубых огоньков, а откуда-то снизу была подсвечена прожекторами, из-за чего была похожа на небоскреб в миниатюре. — А служба безопасности не отреагирует на то, что посторонние на техническом этаже? — спросила Стелла. — Я об этом позаботился, — уверил ее Маретти. У нас будет слепая зона примерно на полчаса. Этого должно хватить. Он уверенно зашагал вперед и подвел нас к стеклянным перилам, оперся на поручни, разглядывая башню посередине. — Это сервер Артера? — спросил я. — Он самый. Впечатляет, не правда ли? Я пожал плечами. На самом деле не очень, просто огромная колонна. Сейчас, когда мы подошли ближе, можно разглядеть на ее поверхности пучки толстых кабелей, тянущиеся сверху вниз, какие-то отверстия с мельтешащими внутри винтами, ребристые панели, подсвеченные голубоватыми диодными лентами. В общем, примерно то, что и ожидаешь увидеть на техническом этаже. И даже то, что эта хреновина занимает столько места, вполне ожидаемо. «Только давайте без лирических отступлений, мистер маретти проворчала Стелла. «Сами ведь знаете, каждая минута на счету. Извольте». «Что вам известно о Хашире Акаде, изобретателе Эйдеса? «Только то, что есть в свободном доступе. То есть немногое. Разносторонний был человек и, как многие считают, гений. Биолог, антрополог, нейрофизиолог, исследователь Арктики и Антарктики. Погиб при невыясненных обстоятельствах. Исчез». «При невыясненных обстоятельствах», — поправил Моретти. «Неважно, давайте уже ближе к делу». «Да куда уж ближе», — усмехнулся адвокат. С Акады все и началось. Сначала, 10 лет назад, небывалый прорыв в области нейрокомпьютерных интерфейсов. Чуть позже — открытие феномена эйдетического транса, изобретение эйдос-модемов, разработка первых виртов, и вот он — Артер». Всего за десятилетие небывалый скачок технологий, поразительный даже для нашего торопливого 21 века. Вас это никогда не удивляло, мисс Вайс? Конечно, это удивительно. И именно поэтому я и решила посвятить этому жизнь. Я уверена, что Эйдес изменит мир, изменит человечество, уже меняет. Уж простите за пафос. Да нет, вы правы. После того, как Акада нашел это... Мир уже не будет прежним. У меня кажется, синхропереводчик в НКИ глючит, усмехнулся я. Или вы и правда сказали: Нашел! а не изобрел. Нашел! С нажимом произнес Моретти. Что никому и правда не казалось странным, что изобретение НКИ и Эйдаса приписывается такому человеку, как Акада. «Да, он умный малый и в работе мозга разбирается потрясающе, но вся его научная деятельность до этого никаким боком не касалась нейроинтерфейсов. А конкретно 10 лет назад он был в первую очередь полярником, и именно там, в Антарктиде, он и нашел это». Адвокат снова кивнул на колонну. «Что, прям сервер с Артером?» — усмехнулся Стинг. «Пингвины где-то под айсбергом прикопали». Фактически так и было, невозмутимо отозвался Маретти. Исследовательская группа Акады сканировала льды южнее хребта Шеклтона. Обычные рутинные измерения с целью уточнения рельефа, и тут они обнаружили проход в огромную подземную полость, образовавшуюся в результате недавнего землетрясения. Спустившись туда, они нашли несколько объектов странной природы. Большинство из них были сильно повреждены, но один каким-то чудом почти не пострадал. Он и фигурирует потом в материалах проекта как объект номер три. «Вы это все сейчас серьезно?» скептически прищурилась Стелла. «Это, к слову, далеко не самая безумная теория происхождения Эйдоса. Я много чего уже наслушалась. Можно выбирать на любой вкус. От технологий инопланетян до секретных разработок Третьего Рейха. Увы, неизвестно, кто именно оставил там эти объекты» хотя сам Акада склонялся к тому, что это были все-таки люди, по крайней мере, существа с очень близкой к нам физиологией мозга. Именно поэтому удалось так быстро адаптировать эти технологии под людей. Он отвлекся, манипулируя с видимой только ему клавиатурой. Ну и, чтобы немного проиллюстрировать мой рассказ, небольшой фокус. Как говорится, лучше один раз увидеть. Колонна перед нами пришла в движение, Поначалу мне показалось, что она попросту треснула повдоль в нескольких местах, и изнутри ее брызнул свет — яркий, голубоватый и немного пульсирующий. Потом стало ясно, что это пришли в движение массивные панели на гранях призмы, начали трансформироваться, складываясь и разъезжаясь в стороны. А еще стало понятно, что большинство этих панелей с подсветкой и кучей всяких кабелей — просто маскировка. Еще немного, и колонна раскрылась, как цветок из бутона, обнажая свою светящуюся сердцевину. Кажется, Стинг шепотом выдал что-то витьеватое и матерное, но остальные молчали, завороженно глядя на все эти метаморфозы. Лишь под конец Маретти негромко, но как-то торжественно произнес «Собственно, вот он, объект номер три. С него все началось». Это было похоже на огромный веретенообразный кусок льда, пронизанного ярко-голубыми светящимися прожилками, а в середине — заполненного чем-то плотным и пульсирующим. В высоту объект был, наверное, метров пятнадцать. Было сложно определить точнее — потому что колодец, в котором он располагался, пронизывал несколько этажей, а сверху и снизу к нему крепились массивные вспомогательные системы, которые, к слову, выглядели уже менее чуждо, как и вспомогательный каркас, в котором был закреплен этот огромный осколок и сеть из сотен электродов, подключенных к нему. «Это... это... невероятно!» выдохнула стелла вцепившись в поручни и едва не переваливаясь через них эрик шагнул к ней ближе и осторожно взял за плечи невероятно немыслимо удивительно с несвойственной ему мечтательностью в голосе произнес маретти собственно вот он тот айсберг о котором я говорил откуда вы все это узнали спросил я от своего заказчика да «Дайте-ка угадаю! Хашира Акада и есть ваш клиент!» «Он сохраняет инкогнито. Мы общаемся только опосредованно. Но, думаю, да, это либо сам Акада, либо кто-то из его близких. Кто-то, кто в курсе. Что вам еще известно? Ну же, рассказывайте все, что знаете!» Стелла возбужденно повернулась к Моретти. Светящаяся громада объекта номер 3 отражалась в ее расширившихся от волнения глазах голубоватыми огоньками. Этот объект — изначальный источник всех прорывных технологий, связанных с Эйдасом. Я не знаю, какими путями он попал именно сюда, как создавалось это хранилище, но кампус этот раньше принадлежал засекреченному институту и уже потом был передан NGG. И все это время никто не знал, что скрывается здесь под землей? Странный вопрос, мисс Вайс. Вы ведь сами работали в компании. Я редко спускалась на секретные этажи. Это не моя компетенция. Но был ведь технический отдел. Всего лишь видимость. Я же говорю, в этой истории нагромождено очень много лжи. К примеру, мы находимся не на минус шестом этаже, а на минус девятом и без специального кода вы сюда не попадете». «А что на настоящем минус шестом?» — спросил я. «Практически такой же зал, но сплошь бутафорский». «Так, подождите». Стелла нервно прошлась из стороны в сторону, обхватив руками голову и пятернями заглаживая волосы назад. «Но как? Если это какие-то древние ископаемые технологии...» то как Акады и его соратники успели так быстро освоить их, даже имея действующий прототип? Ведь нужны годы и годы, чтобы...» Она осеклась, видимо, сама догадалась. «Субъективное время», — мисс Вайс кивнул Маретти, «благодаря эйдетическому трансу у Акады на все это было куда больше десяти лет». «Но все равно...» Есть ведь ограничения по масштабированию субъективного времени, да и вообще нельзя находиться в этой фазе слишком долго. Все эти ограничения характерны только для нашего оборудования. Оно еще не совершенно, да и то, как я подозреваю, многие ограничения вводятся искусственно. Акада же работал непосредственно с исходной технологией — Он мог создавать виртуальные пространства, в которых время сжималось в десятки раз, так что у него было практически неограниченное время для исследований. Сколько лет он на самом деле потратил, изобретая Эйдес, знает, наверное, только он сам. «Но каким образом все это попало в руки частной компании?» — спросил Стинг. «Мне лично вот это кажется самым невероятным». «Ну, NGG...» Не совсем обычная компания. Изначально она была прикрытием для секретных разработок, так же, как и институт, в котором работала команда Акады. Но с тех пор, как исчез сам Акада, явно что-то пошло не так. В итоге слетело очень много погон и очень много голов. В буквальном смысле. В общем, это очень запутанная история, у которой, к тому же, многие концы ведут на самый верх. «Я не берусь восстановить цепочку событий даже примерно. У меня не хватает слишком многих деталей пазла. Но итог мы все видим сами. Проект на какое-то время стал попросту бесхозным». «Да как такое может быть?» — недоверчиво фыркнул Стинг. «Это же стратегически важный объект. Да его охранять должны похлеще, чем ядерные боеголовки». «Вы правы. И первые несколько лет так и было». Но, думаю, теперь, когда технологии, основанные на этой находке, уже не просто освоены, но и запущены в массовое производство, объект номер три уже гораздо меньше интересен властям, хотя далеко не все его тайны раскрыты. «Ну а что с Артером?» — напомнил я. «Во всем вашем рассказе пока не было ни слова про Артер». Маретти лукаво улыбнулся и выудил из внутреннего кармана свой курительный девайс затянулся и выдохнул, пуская облачко ароматного пара. «Вы до сих пор не поняли?» — спросил он. «Это и есть Артер. То, что вы называете ядром проекта, это огромная эйдетическая симуляция, уже существовавшая внутри объекта номер три, когда Акада нашел его. И на примере Артера сам Акада и первые вирт-дизайнеры учились создавать вирты». «Но этого не может быть!» Неуверенно улыбнулась Стелла, и губы ее предательски задрожали. Марети пожал плечами. «Увы, первые несколько лет они просто исследовали этот мир, а благодаря материалам, оставленным предтечами, учились создавать что-то подобное. Самой сложной задачей на том этапе было создание промежуточных прототипов». «Могу себе представить!» — задумчиво кивнула Стелла. Между эйдетическими технологиями и цифровыми такая пропасть, примерно как между компьютерами и клинописными табличками. Но, тем не менее, команда Акады справилась. НКИ, Эйдос-модемы, современные виртуальные пространства — все это, конечно, в определенном смысле суррогаты. Они не стопроцентно повторяют артефакты древних, но достаточно успешно копируют их функции. А в чем-то даже и превосходят. К примеру, «Вирт-дизайнеры успешно сочетают цифровые технологии с эйдетическими». «Так вот, что вы имели в виду, когда сказали, что артер существует гораздо дольше, чем мы думаем», — вспомнил я. «Сколько же ему лет на самом деле?» Моретти пожал плечами. «Сложно сказать. Мы не знаем, сколько лет этим штукам, но они явно лежали там, подо льдами, не одну тысячу лет». «И вы хотите сказать...» что этот древний мир в итоге использовали для какого-то дурацкого эксперимента? Впервые за все время подал голос Вульф. Превратили в игру? Это ведь... Я не знаю. Все равно, что сокровище из египетской пирамиды отдать в переплавку. Так и есть. Уж не знаю, кому из руководства проекта пришла в голову эта гениальная идея но один из континентов Артера и правда был изолирован и превращен в полигон для экспериментов. Изначально на нем обкатывались возможности воздействия на эйдетическую симуляцию, масштабирование времени, изменение законов физики, воздействие на разумных существ и так далее, и так далее. Из всего этого в итоге выросла концепция режима редактирования. Ну а на более позднем этапе этот полигон отдали под более масштабный проект который требовал подключения сотен и сотен тысяч пользователей. Но это мы уже обсуждали. «Но ведь это чудовищно!» Уже с трудом сдерживая слезы, воскликнула Стелла. «Почему нужно было использовать именно этот мир, а не создать свою симуляцию? Скопировать, в конце концов? Справедливости ради, на тот период они попросту этого не умели. Да, собственно, и сейчас вряд ли потянут». «Но вы ведь сами говорили, что уже запускаются проекты, сопоставимые по масштабам с Артером». «Не с этим Артером». Моретти снова окинул взглядом мерцающую глыбу. «Только сейчас я заметил, что она медленно поворачивается вокруг своей оси. Вирты, с нуля создаваемой нами, еще десятки лет не смогут сравниться с работой древних. Ни по масштабам, ни по глубине проработки». «И именно поэтому для эксперимента воякам нужен был именно этот мир». «Все равно в голове не укладывается», — потрясенно прошептала Стелла. «Все, о чем рассказывал адвокат, и правда шокировало, а то, что рядом возвышается эта светящаяся хреновина, и вовсе придавало происходящему оттенок сюрреализма. Но было понятно, почему Маретти притащил нас именно сюда». «Без этих декораций в его рассказ было бы трудно поверить». «Ну, технология создания неписи у вас ведь в голове укладывается», — сказал я. «Копировать личности реальных людей и использовать их как болванки для вымышленных персонажей. Стирать воспоминания, создавать новые. И так, в промышленных масштабах». «Да, но тут целый мир. Неужели вы ни о чем не подозревали, мисс Вайс?» — спросил Маретти. Вы ведь несколько месяцев работали над проектом, потом еще почти год были призраком, и никаких догадок? Кое-какие сомнения были. Я еще до всей этой истории с Хтоном начала догадываться, что большая часть мира была создана до нас, то самое ядро проекта, а весь этот новодел, которым занимались мы, квесты, фракции, данжи, системы прокачки игроков и прочие игровые элементы порой притягивался за уши. И почему хтон уничтожает дау, имперцев и банды? Тоже догадались? Она кивнула. Это все созданные нами неписи, не входящие в ядро. — Погодите-ка, — опешил я. То есть не все обитатели Артера были заселены туда вами, вердизайнерами? Там еще и аборигены остались? — Конечно, — кивнул маретти Собственно, таких большинство. Большая часть животного мира. Всяческих монстров, да и разумных рас. Ксилай, Аланты, Дреки, Хисы, Кинокефалы, а демоны? Демоны были как раз созданы вирд-дизайнерами. Это я знаю точно. Как и Астрал, как и бездна. И тут начинается самое интересное: кто нас создавал сам Акада, и думаю, что он специально заложил в него идею о будущем восстании против игроков такая бомба замедленного действия. Зачем? Затем, что ему этот эксперимент тоже казался чудовищным. И не только потому, что ради него изуродовали Артер, который сам по себе является бесценным артефактом древней цивилизации, но и из-за того, что он не мог допустить, чтобы этот эксперимент оказался удачным. И вот тут мы, собственно, подходим к главному. Маретти снова отвлекся по шамане в СНКИ, и, и фальш-панели пришли в движение, скрывая объект номер три за более привычной глазу картиной. Да, хочется наконец узнать ради чего хозяева проекта все это затеяли, — поторопил его Вульф. Чем вообще можно оправдать подобное кощунство. Если Акада в итоге пошел против них и решил саботировать эксперимент, я его прекрасно понимаю особенно если он хорошо был знаком с Артером изнутри. Ведь это же живой мир. С нравственной точки зрения, то, что с ним сотворили дельцы из NGG, это подлость, живодерство, преступление. Уж извини, Стелла!» Голос его дрожал от волнения и гнева. «Я и сам мог бы многое добавить по этому поводу, но в горле стоял ком. Да и не Стелле же высказывать все эти обвинения!» Она и сама сейчас едва держалась на ногах. А еще я вдруг вспомнил свою вылазку в пещеру видящих и последние их слова, которые они с ненавистью выплевывали мне в лицо. Надеюсь, когда-нибудь ты все узнаешь и поймешь, что нет в артере более мерзких созданий, чем вы. А ведь и правда. Ради чего все это затеяли? — кашлянув спросил я. — Ради денег? — Так ведь Эйдос и так принесет своим хозяевам миллиарды и миллиарды. Есть кое-что более важное, чем деньги, — усмехнулся маретти Например? Например? Власть. Или... Бессмертие. Казалось, после всего, что мы здесь увидели и услышали, нас невозможно было удивить. Но маретти это снова удалось. Что вы можете рассказать о синдроме Джанкеля, мисс Вайс? В своей обычной манере обратился он к Стелле, снова заходя издалека. «Психосоматический эффект, возникающий у некоторых пользователей эйдаса после сеансов», монотонно проговорила она, будто зачитывая справку. «Выражается в том, что воздействие, перенесенные их аватарами во время погружения в эту фазу частично переносятся на реальное тело. Мозг просто начинает путать реал и виртуальность». «И неудивительно?» Эйдетические симуляции воздействуют напрямую на мозг и дают ему столько же информации, сколько он получает в реале от всех органов чувств. «Мозг вообще довольно легко обмануть», — неожиданно вмешался док. «Для этого даже не нужен Эйдас. Например, под гипнозом человек может получать ожоги от простых прикосновений, если ему внушить, что его касаются чем-то горячим, или отключить болевые рецепторы без всяких препаратов. Я просто немного интересовался такими вещами, когда Маша болела. Мы чего только не перепробовали. Вы правы, мозг довольно легко обмануть. И в связи с этим, знаете, что самое удивительное в синдроме Джанкеля? Что он проявляется так слабо и у такого малого процента пользователей. Кстати, да. Но почему так происходит? потому что в самой технологии погружения, доставшейся нам от древних хозяев объекта номер 3 прописана защита от этого эффекта, что-то вроде фаервола между аватаром и реальным телом. И суть эксперимента, в ходе которого Артер превратили в многопользовательскую игру, в том, чтобы обойти эту защиту. «Но зачем?» — изумилась Стелла. «А вы подумайте, мисс Вайс, или лучше спросите...» У мистера Блэквуда? Маретти замолчал и глубоко затянулся табаком, окутываясь густым облаком пара, сквозь которое я разглядел его напряженный взгляд. Лицо Эрика окаменело, только желваки на скулах вздулись. Патрик тоже выглядел странно и даже, кажется, немного попятился. Кстати, как ваша нога, мистер Блэквуд? С невинным видом спросил Маретти. «Спасибо в порядке», — процедил тот. У меня в голове все начало выстраиваться в более-менее связанную картинку. Все эти намеки, загадки, предположения, высказываемые еще Мавериком, обрели, наконец, смысл. Маверик, правда, копал немного в другом направлении. Он-то желал полностью переселиться в Артер, тоже своего рода бессмертие, пусть и в виртуальном мире. Но он тоже докопался до некоторых подробностей — Знал и про то, что переселиться можно только в Артер, новые миры, готовящиеся к запуску, для этого не годятся, и о том, что у каждого игрока в Артере свой уникальный, как отпечатки пальцев, набор настроек для подключения к Эйдасу. Он еще сравнил это с перебором вариантов пароля. Так вот, от чего пароль? Вояки пытались взломать созданную древними защиту от синдрома Джанкеля. Зачем? Глупый вопрос на самом деле. Это ведь палка о двух концах. На реальное тело можно переносить не только негативные эффекты, но и положительные, и это открывает безграничные возможности. Лечение любых болезней и увечий, пластические изменения, омоложение. А что, если получится переносить в реальный мир какие-нибудь сверхспособности? Магию? Да нет, это уже, наверное, перебор. Ведь если так, то получается, между нашим миром и виртуальными, созданными с помощью Эйдаса, нет никакой разницы. И тогда, что если и наш мир — это тоже симуляция, и они просто вложены друг в друга, как матрешки? «Со мной и правда кое-что произошло несколько недель назад», — нехотя произнес Эрик, видя, что все взгляды прикованы к нему. «После того, как я убил Крушителя, я много думал, почему так получилось. У меня была версия, что все из-за того, что у меня смертный персонаж, и я за время игры настолько сроднился с ним, что стал как бы срастаться со своим аватаром». маретти покачал головой. «Возможно, режим игры и ее продолжительность как-то и повлияли, но главная причина не в этом». Все сводится к индивидуальному профилю настроек для подключения к Эйдасу. Многие игроки сталкивались с эффектом частичного переноса способностей из Артера. Вы не одиноки в этом, мистер Блэквуд, но вы уникальны. По сути, вы и есть цель этого эксперимента. Один шанс из миллиона, в буквальном смысле. «Так вот, почему Акада хочет уничтожить его аватар», — уточнила Стелла чтобы сорвать эксперимент. То, что аватар мистера Блэквуда в артере смертен, мой заказчик считает счастливым совпадением. Если он умрет, он исчезнет, и все придется начинать сначала». «Не проще ли ему было устранить Эрика в реале?» — прищурился Стинг. Стелла и Моретти начали возражать почти одновременно. «Нет, не проще», — начал был адвокат, но потом уступил Стелле. «Аватары, создаваемые для сеанса Фейдоса, Это, по сути, идентические копии личности, такие же, что используют для создания неписей, только память у них не стирается, а полностью синхронизируется с игроком. По сути, сеанс подключения — это перенос сознания из одной оболочки в другую, и аватар может существовать отдельно от исходной личности. «Подождите-ка», — неожиданно вмешался док и даже вышел вперед, подвинув меня. «Вы хотите сказать, что даже если человек...» «Умер, то его копия, его аватар в Артере продолжает существовать?» «Да, в обычном режиме он просто становится недоступен для подключения. Но, например, в режиме редактирования...» «Значит, так кто не оживил Маверика?» — догадался Эрик. «Он просто вытащил откуда-то его аватар?» «Да, из Астрала. Все неактивные аватары хранятся там и затем призываются с помощью менгиров возврата в артер когда соответствующий пользователь подключается к Артеру. «Все верно», — подытожил Моретти. «Именно поэтому мой заказчик настаивает на смерти Аватара Эрика. Не должно остаться никаких возможностей восстановить его, даже если в Артере снова вовсю начнут ковыряться вир дизайнеры Он обвел всех нас испытующим взглядом. «Я надеюсь, вы все понимаете, что это нужно сделать». С нажимом произнес он, «Этот эксперимент не просто чудовищен, он опасен. Во многих отношениях это куда хуже, чем создание ядерного оружия или какого-нибудь смертоносного вируса». «И тем не менее кто-то пошел на это», — мрачно отозвался Эрик, и правительство одобрило. Насчет последнего, кстати, совсем не факт. В последний раз затянувшись, Моретти убрал вейп в карман. «Если бы все это происходило легально, под прикрытием правительства, мы бы сейчас здесь не стояли. Я думаю, все вышло из-под контроля, когда кто-то из кураторов проекта слишком много на себя взял». Взглянув на часы, он добавил, «Боюсь, наше время истекает, господа. Я выложил перед вами все карты. Дальше действовать предстоит вам. Не хочется ударяться в лишний пафос, но...» От вашего выбора зависит очень многое. Не вы все это затеяли, но ваша задача — поставить точку в этом деле. И это в ваших силах. — Вы кое-что забыли, мистер маретти угрюмо проговорил Эрик. — У нас по-прежнему есть и другая задача. Он первым двинулся в сторону лифта, но маретти окликнул его, когда тот уже был в нескольких метрах от нас. — Мистер Блэквуд! Голос его отдался эхом в гулком пространстве зала. Эрик неохотно обернулся. «Так что вы решили? Что вы собираетесь делать?» «Я прекрасно понимаю, чего вы все от меня ждете. И я подумаю над этим. Но прежде я все же попытаюсь вытащить Нику. Кто со мной?»